Глава двенадцатая. Друзья и товарищи. Что значит «кто такой»? Я — это я. Мне пришлось подавить так некстати появившееся желание открыть проход связи единства. Нужно понять, как помочь Юле. Я совершенно точно помнил о каком-то медицинском оборудовании в жилой зоне связи. Вот только мы с седьмым даже не пытались разобраться в нем, отложив это в дальний ящик. Мы все хорошо видели, что ты сделал, Ян! К Косте подошла Василиса. Голыми руками покончить с темным богом? Я не уверена, что такое под силу даже императору. Пока могу лишь сказать, что это сила, если так можно сказать, настолько же опасна и для меня. Я поднял руку, прерывая попытку Васи задать вопрос. И сейчас у нас совершенно точно нет времени на то, чтобы обсуждать это здесь. И словно подтверждая мои мысли, где-то в паре кварталов от нас раздался взрыв. Пара мгновений взрыв прогремел уже ближе. Кто-то, не обращая ни на что внимания, быстро приближался к нам. И это совершенно точно был не человек, судя по той магии, которую он использовал. Василиса и Костя с беспокойством переглянулись. На площади, где совсем недавно происходило сражение, начали постепенно собираться выжившие. Лепестки, наемники и гвардия. Судя по всему, командующий и удержанием плацдарма во время атаки Темного Бога не пострадал, так как группы выживших людей начали спешно укреплять полуразрушенные здания на площади. Как ни крути, сражение Кроу со звездой оказалось локальным и пострадало во всей этой истории, в основном только стражи лепестков и группы наемников, прикрывающих их. Очевидно, люди пока не понимали, что происходит, но реагировали на приближающуюся опасность, что вызывало уважение. Неизвестный командир сумел быстро вернуть себе управление. Но меня сейчас волновало совсем другое. Состояние Юли. Судя по тому, во что превратились конвертопланы после вмешательства звезды, быстро доставить ее к лекарям у остатков опутывающей листвы не получится. Некоторые одержимые все еще продолжали действовать, даже после смерти Кроу, а город, даже после разрушения обелиска, оставался опасным местом. Другого выхода, похоже, нет. Я должен забрать Юлю в связь единства. И Славу тоже. Без ее магии жизни будет тяжело. Мы с седьмым разберемся с медицинским оборудованием, но нужно время. Мои мысли прервал яростный взрыв, раздавшийся в нескольких сотнях метров. На площади появилась знакомая высокая фигура одной из кукол, которая преследовала нас с Алисой еще на месте раскопок белых драконов и рванула в сторону, где находилось наше укрытие. И если бы не заработавшая в этот момент одно из уцелевших магических орудий, остановивших ее на некоторое время, кукла была бы уже у нас. Одновременно стало понятно, почему на площади не появился второй механизм. Причина этого стал хорошо знакомый мне еще по золотому миру старик, чьи силу нельзя было ни с чем спутать. Понятия не имею, почему этот старый хрен оказался в городе В, но судя по тому, что я ощущал сейчас, вторая кукла пыталась сдержать его. Правда, у меня были кое-какие сомнения в том, что созданию трибунала удастся это сделать. Слишком уж были свежи воспоминания о силе старика в это время алиса оказалась возле меня. я не смогу поставить еще один щит сил нет сказала она выглядывая из за полуразрушенной стены и наблюдая за тем как кукла без особых проблем отмахивается от ударов тяжелого магического орудия иоан надо что то решать и срочно вторил ей белый тигр понятное дело надо что тут еще скажешь земля под ногами начинает дрожать от стремительно усиливающегося противостояния на площади. Конечно, это все еще далеко до того, что вытворили недавно Кроу со звездой, но в моем текущем состоянии я вряд ли хороший боец. Седьмой. Открывай проход в связь единства. Наконец принял я решение. В любом случае у нас нет особого выбора. Слушаюсь, носитель. Тут же отвечает конструкт и открывает прямо передо мной дверь. Слава, я поворачиваюсь к девушке, которая все еще что-то делает над Юлией. Ты хотела пойти со мной? Подняв взгляд, она несколько секунд смотрит на меня. На заднем фоне при этом слышатся все более отчетливые звуки приближающегося боя. Куклам трибунала, похоже, не жарко и не холодно от тяжелого магического орудия. «Да», — отвечает Слава, — «но этой девушке нужна помощь». О том и речь. Если ты мне доверяешь, пошли за нами. Клянусь, это безопасное место. Ты веришь мне? Я показываю на проход, который открыл седьмой, продолжая. Без твоей помощи Юля долго не продержится. Очередной взрыв раздается уже неподалеку от нашей позиции, словно говоря о том, что думать долго некогда. Все оцелоты, наблюдающие за мной, непроизвольно присели, когда тугая магическая волна силой ударилась о наше хлипкое укрытие, из-за чего то начало стремительно разрушаться. Сразу несколько уцелевших ранее стен с грохотом начали падать, создавая вокруг облака пыли из строительной крошки и цемента. Я быстро подошел к Юле и, подхватив ее на руки, двинулся к проходу в связи единства, однако все же остановился, глянув на Костю с Василисой. «Я, наверное, пожалею об этом, но совершенно точно перестану себя уважать, если промолчу. Они все еще мои товарищи, пускай и злы на меня». «Как я уже сказал, это безопасное место». Я кивнул в сторону открывшегося прохода. «Вы вольны сами решать после увиденного, можно ли мне доверять». Но, как уже сказал минуту назад Славе, это сейчас самое безопасное место. Вы можете следовать за мной или остаться здесь. В конце концов, это ваш выбор». Сказав это, я кивнул Алисе и Белому Тигру, стоящим неподалеку, чтобы они шли вперед и, дождавшись, когда оба пропали в темнеющем спуске связи единства, начал спускаться по нему сам. «Подержи открытый проход две минуты и закрывай», — мысленно сказал я седьмому. «Не волить никого не будем». «Если Слава решит не спускаться, придется разбираться с медицинским оборудованием трибунала в первую очередь». «Да, носитель», — подал голос Конструкт. Спустившись в темный холл связи единства, я первым делом осмотрелся, проверяя, не вышли ли из строя еще какие-то якоря реальности, но все обошлось. Как обычно, нас встретила давящая тишина холла, привыкнуть к которой мне, даже спустя столько времени, так и не удалось. «Они послушали тебя, парень!» С любопытством спросил Белый Тигр, когда я спустился, держа на руках находящуюся без сознания Юлию. «Сейчас узнаем», — ответил я, пожимая плечами. «Ты рискуешь, приводя их сюда», — заметил мне Тигр. «Рискую чем? Тем, что они расскажут о связи, не понимая толком, что это? Пусть рассказывают. Я всё равно не собираюсь возвращаться в кланы и думаю, Алиса тоже», — пожал плечами в ответ особенно когда за нами охотятся все белые драконы и те непонятные куклы. Уверен, что выгораживать меня они точно не станут, а некоторые из готовностью все расскажут командующим гильдии или кому-то из кланов. Все равно. Сейчас самое важное — вернуть память сестре и спасти Юлю, а что делать потом, разберемся уже по ходу. Я прервался из-за появления в связи единства Ладиславы, и, удивительно, Фомы. Оба настороженно осматривались вокруг, пытаясь понять, где они находятся. «Что это за место?» — спросила девушка, явно впечатлённая уверенным «Ну...» Я прервался, увидев, что в холле появляются оставшиеся оцелоты. Алексей даже перестал казаться сонным, с удивлением осматриваясь вокруг, а Константин, сняв шлем боевой брони, удивлённо вертел головой. Единственной, кто осталась во всеоружии и насторожённой, была Василиса. Очевидно, из всех оцелотов она меньше всего мне доверяла из-за нашего недолгого знакомства и все равно решила последовать за мной. Пускай там, наверху, вовсю шло сражение, но спуститься в связь единства и довериться мне для Василиса было рискованно. «Я все расскажу», — подав голос и привлекая внимание всех присутствующих, я открыл проход в жилую зону связи. «Но позже. Давайте вначале займемся ранами Юлии и обустройством. Сюда!» Оказавшись в жилой зоне, я первым делом направился в сторону медицинского блока, который находился неподалеку от арсенала. Затихшие оцелоты следовали за мной, осматриваясь вокруг. Их, очевидно, сильно впечатлила связь единства, которая, как ни крути, являлась работающей базой инициативы трибунал, чьи технологии ушли далеко вперед технологий кланов или империи. Сюда. Помещение медблока встретило нас абсолютной чистотой и белизной. Матовые белые стены, такое ощущение, каждый день кем-то старательно стерилизовались. Несколько больничных коек, закрытых специальными полупрозрачными ширмами, состоящим возле каждой кровати странным механизмом, который лишь отдаленно напоминал мне аппараты поддержки жизни в серебряном мире. Здесь же, возле одной из стен, стояла кушетка, над которой, словно щупальца отростки, нависали какие-то трубки и манипуляторы. Седьмой назвал эту штуку автодоком, аналог которого имелся и у его создателей и именно с этой штукой была связана его главная ставка. По словам магического конструкта, автодок представлял собой диагностический ИИ с возможностью оказания первой, неотложной и комплексной помощи. Правда, к сожалению, пока он не знал, как его использовать, но я рассчитывал на то, что это изменится в самом скором будущем. Здесь же в медблоке находился целый ряд капсул, похожих на те, в которых хранились в стазисе скульпторы. Предполагаю, что эти капсулы должны были выполнять те же функции. Помимо этого, здесь имелось еще много чего. Неизвестные механизмы, о назначении которых я мог только догадываться. Шкафы специальные стеллажи, на которых лежали какие-то инструменты. Стол, похожий на операционный, с нависающей над ним лампой и блоком анализа, судя по предположению седьмого. Недолго думая, я положил Юлию на одну из коек и начал быстро освобождать ее от боевой брони. Её бацинет в нескольких местах чуть ли не прикипел к телу, и нужно было его как можно быстрее снять, так как части повреждённой брони всё ещё фанили проклятой магией. Конечно, без славы с таким бы мне было не справиться. Она, как могла, помогала мне, вливая параллельно находившуюся без сознания девушку просто прорву исцеляющей энергии. Наконец мы смогли освободить её тело от повреждённой боевой брони, под которой находился специальный серебристый поддоспешник, и смогли немного выдохнуть. Самая большая проблема была пока решена. Осталось промыть раны и снять остатки поврежденной одежды, но с этим уже могла справиться и сама Слава. Особенно, когда я с помощью седьмого смог найти чистый бумажный комплект одежды и халат, а также специальный гель, являющийся дезинфицирующим средством, судя по инструкции на упаковке. Пока мы со Славой занимались Юлией, «Алиса по моей просьбе забрала с собой остальных оцелотов для того, чтобы те выбрали себе незанятые каюты, а также немного осмотрелись. И что главное, не мешали нам со Славой». «Ну что? Как она?» «Как только я вышел из медблока, ко мне подошел белый тигр. Главное мы сделали. Теперь нам с седьмым осталось разобраться в работе оборудования медблока». «А что, если у вас не получится?» — уточнил тигр. «В таком случае останется только постараться передать Юлю лепесткам. Нам в любом случае нужно в город М, чтобы показать Алисе родовое гнездо, так что...» Я замолчал, не собираясь озвучивать очевидные вещи. «А где сейчас другие оцелоты?» «Вместе с Алисой обживаются на новом месте. Она им сейчас показывает жилой сектор, за исключением арсенала, конечно». «Предполагаю, у них накопилось много вопросов?» — кивнул я, понимая, к чему всё идёт. «Можешь собрать всех в столовой?» «А я пока соображу нам какой-нибудь обед». «Опять я у тебя на побегушках, да?» — с подозрением спросил Ишкафель, пригнувшись. «Ну уж, скажешь тоже», — отмахнулся я с усмешкой. «Поможешь?» «Да-да, так и быть, помогу», — хмыкнув, ответил тигр, пропадая из виду. «Назвать еду, которую репликаторы связи единства создавали, я бы, конечно, не стал, но до каких-то деликатесов кухни трибунала было, естественно, далеко». К моменту появления в столовой эцелотов я успел создать нужное количество порций и достать одноразовые столовые приборы немного необычного вида. «Предполагаю, вы все проголодались, а также я уверен, что у вас накопилось много вопросов. Давайте сразу их закроем, раз уж так получилось», — кивнул я усаживающимся наемникам. «Итак, с чего начать?» «Давай сначала», — сказала Василиса, даже и не думая пока прикасаться к еде, выжидательно уставившись на меня. «Кто ты в действительности такой? И что это за место? Куда ты нас привел?» «Как я уже сказал недавно, я — это я». Мне с трудом удалось сдержаться и не усмехнуться при этих словах. «Меня зовут Ян Александров, и многие из вас знакомы со мной уже больше полугода. С большинством из вас мы оказывались в самых опасных ситуациях, где я прикрывал вам спину, как и вы мне». «Но тогда ты совершенно точно не имел подобных сил». Без своего обычного раздражения заметил Фома, усевшись на соседний с Алисой стул. «Да, это так, но скажу даже больше. Я и сейчас не способен сражаться с темным богом, опорой мира или даже кем-то слабее». «Мы все видели это, Ян», — возразил мне Костя. «Ты играючи сокрушил темного». И это был не я. «Что? В каком смысле?» — воскликнула с раздражением Василиса. «Это был фамильный бог моей семьи пояснил я, увидев на лицах всех присутствующих удивление. Слившись с ним, я получил огромные силы и способность сражаться с самыми опасными существами соцветия, но взамен полностью теряю контроль над собой и, что важно, позже заплачу огромную цену за это. Так уж вышло, что этот фамильный бог моей семьи согласился на очень необычный контракт, который можно лишь условно назвать взаимовыгодным». Не знаю, поверили ли мне, но я постарался представить все так, будто бы звезда являлся некой очень сильной божественной сущностью с изнанки, чья сила могла быть сопоставима с силой второй или даже третьей сотни когорты. Мне поверили с трудом, но углубляться в этот вопрос я больше не собирался. Естественно, вторым вопросом, который больше всего интересовал оцелотов, стала связь единства. Они пребывали в полном шоке от увиденного. Таких технологий совершенно точно не было ни у кого в серебряном мире. Это место называется «связью единства» — не стал я утаивать название — и является наследием нашей семьи. То, что принадлежит исключительно Александровым, благодаря достижению моего деда в те времена, когда он еще был главой семьи. В силу того, что я и Алиса внезапно остались единственными наследниками, многие вещи внутри связи все еще непонятны нам. «Мы пока разбираемся с тем, что из себя представляют те или иные сегменты этой колоссальной структуры». «Ты говоришь так, словно речь читаешь», — проворчал Костя. «Как обычная семья из старшего клана могла получить доступ к этому?» «Благодаря моему деду», — ответил я, пожимая плечами. «Моя заранее заготовленная речь, очевидно, никого не впечатлила. Возможно, вы не знаете, но он считался самым большим специалистом по умершим цивилизациям соцветия». Используя возможности седьмого, я старался подбирать слова таким образом, чтобы не раскрыть истинную сущность связи и одновременно убедить сидящих передо мной людей. И, пожалуй, это мне сделать удалось. За исключением Василисы, которая все еще оставалась полна скептицизма, но с самим фактом существования структуры связи единства особо не поспоришь. Особенно, когда стало понятно, что она находится где-то за пределами Серебряного мира. В конце концов, никого из них насильно держать здесь я не собираюсь. Чего-то действительно секретного я им не рассказал. И рассказывать не собираюсь. Мелькнула у меня мысль, пока шло объяснение о оцелотом. А вот помощь полноценной группы наемников в предстоящих вылазках внутрь тех порталов, что стоят здесь, будет для меня сейчас неоценимо. «Ян!» Возле меня появился белый тигр, прервав мое выступление на полусловие. «Я только что из главного зала!» Часы, которые показывает андроцитовый шар, изменились. Понятия не имею, что они там сейчас показывают, но совершенно точно что-то другое.